ЧАШКА УТРЕННЕГО ДЕПРЕССА Я не против иронии, но словосочетание «доброе утро» — это уже перебор. Эл Красильщиков Утром я раз за разом откладывал будильник на пять минут, потому что физически не был способен оторвать себя от постели. Нет, я вовсе не досматривал приятный сон. Мне снилась та еще гадость. Образы моего исчезающего тела и отвратительной кошки. Картины того, как я бесконечно стираю свои заблеванные вещи, а они не отстирываются. Как убиваю своего научного руководителя, а он оживает и заставляет меня ставить новый опыт. Как разбиваю комп с недописанной диссертацией, а он снова включается. И так снова и снова и снова по кругу. Мерзкие, тягучие кошмары. Но его меня ждало кое-что похуже Примерно те же кошмары, но я уже точно знал, что они не сны, а самая настоящая реальность Моя грёбаная, тупая жизнь А еще я чувствовал, как на меня наваливается, давит на грудь, тягостное чувство стыда Вчера на мой крик, конечно, прибежали соседки Я не знаю, как мне удалось никого не ударить в своем неудержимом гневе Кажется, разум отключился окончательно, и я довольно бессвязно выкрикивал в их адрес какие-то гадости. Среди прочего обозначил и перекачанные губы Машки, и ее редкостную тупость. Как она до третьего курса доучилась, непонятно. И природные недостатки Яны, точнее ее неидеальную подростковую еще кожу, и неровные зубы, и манеру одеваться в старушечью одежду. «И правильно, — говорил я, — ведь кое-кому не помешало бы похудеть. Все верно, такое надо скрывать под широкой и бесформенной одеждой». Возможно, я говорил то, что думал о них иногда, но я не понимаю, почему я говорил это вслух. Ведь им же наверняка было больно это слышать. Всегда считал, что все эти детали — просто мелочи, ерунда. Какая разница, кто как выглядит. Главное, что девочки, они действительно хорошие. Я же... Я хорошо к ним относился раньше, принимал такими, какие они есть. Я не хотел окончательно прерывать свой полусон, ведь все это вместе, все эти мысли сейчас готовы были обрушиться на меня одной огромной волной, как цунами на прибрежный город. Они уже вертелись где-то на границе сознания, но я отворачивался от них как мог. Я совершенно точно уже опаздывал на работу. Еще полчаса и начнет названивать научрук. «Что если я ему скажу то, что думаю? Будут последствия, однозначно. Надо предотвратить этот разговор, прервать его еще до того, как он начнется». Я взял в руки телефон. Не вставая с постели, открыл один глаз и написал Верке смс. «Привет. Не смогу прийти, заболел». И добавил уже для старого пердуна. «Чтобы А.Д. не злился, скажи, что беру отгул за свой счет». а то он мне весь мозг вынесет за то, что придется платить эти лишние сраные 500 рублей за день, в который я не работал. Просто отстаньте все». Верка, видимо, все еще обиженная на меня за вчерашнее молчание, даже не поинтересовалась, что случилось. Просто ответила «Окей». И как же я умудрился за один вечер испортить отношения со всеми, кто был мне хоть немного дорог в этом сраном городишке. Сквозь дверь послышалось шбаршение в секции. Соседки уходили на пары. Что ж, одной проблемой меньше. Я лежал на кровати и тупо пялился на трещины в потолке. Я тоже чувствовал себя каким-то разбитым, разорванным на куски. Вспомнились вчерашние галлюцинации. Я поморщился. Когда стук Машкиных каблуков по вымощенному растрескавшейся плиткой коридору стих, я наконец открыл второй глаз и пошевелился. С невероятным усилием оторвал себя от кровати, чтобы пойти в туалет. Там сразу же умылся холодной водой, почистил зубы. Кажется, после привычных действий стало чуть легче. Стоило подумать об этом, как я тут же больно ударился локтем о дверной косяк. Корчась от боли, осознал, что болит не только локоть. Все тело ломило так, как будто начиналась мерзкая простуда. Возможно, СМС о болезни было пророческим, и я действительно слягу теперь. «Гадость! Какая гадость!» Я поставил чайник, насыпал в кружку растворимый кофе. Ужасно захотелось курить, хотя курю я редко, в основном только за компанию или на пьянках, и меня всегда легко угощают, ведь я же на гитаре играю. Наверное, если бы не играл, меня бы и не звали никогда и никуда. Куда такого урода, неразговорчивого, скучного, мерзкого позовут? Никому я на самом деле здесь не нужен, в этом городе. В родной деревне... Тем более никому. Сидя на кровати, выпил полкружки растворимой гадости. Невыносимая. Горькая, пережжённая дрянь. Кто вообще осмелился написать на пачке, что это кофе? Руки пообрубать, уродом! Вскочил, чтобы вылить остатки коричневой жижи в раковину, но не успел. Мерзкий напиток дезертировал раньше. Кружка выскользнула из рук, будто почуяв мою к ней ненависть, и рухнула на незастеленную кровать, прямо на свежую белую простыню. Я... Даже убирать ничего не стал. И даже материться сил не было. Может, на улице полегчает. Надо пойти прогуляться. И сигаретку купить заодно. Вроде бросил эту отвратительную привычку. Но вот сейчас, когда и так все плохо, предупреждения на пачках не выглядят такими уж страшными. Натянул быстро джинсы и рубашку, накинул куртку, с отвращением посмотрел на вчерашние, все еще не отмытые ботинки, достал из шкафа чистые кеды и надел их. «Рюкзак!» — чуть не забыл. На удивление, он остался невредимым после вчерашнего приключения. На него не попало ничего такого, за что мне сегодня было бы стыдно. Я вышел в коридор, запер дверь и быстрым шагом направился в сторону лифта. Под ногами хрустели наполовину вывалившиеся из своих гнезд плитки кафеля, лампочки в коридоре мигали, слабо освещая бесконечный ряд одинаковых тонких дешевых дверей. «Ах, как же всё бесит! Чую очередь у лифта! Ну, вот если я сейчас развернусь, уйду от лифтов, начну спускаться по лестнице, ведь навернусь же с неё, по-любому, да?» Было пасмурно. Моросил отвратительный мелкий дождик. Недостаточно сильный, чтобы где-нибудь укрыться и переждать его, но в то же время достаточно мокрый, чтобы пропитать одежду насквозь. Общага наша снаружи выглядела еще хуже, чем внутри. Обшарпанная, побитая какая-то. Такое чувство, что покосилась, как пизанская башня. Хотя вряд ли это так на самом деле. Я отвернулся и пошел, куда глаза глядят. Ноги автоматически несли меня по привычной тропинке. Шесть лет ходил в этот корпус учиться, прежде чем стал работать в центре. На одном из домов значилась огромная надпись «Доходный дом». Звучит как-то по-древнему. Что вообще за мода на старые термины? Нельзя было написать нормально «аренда квартир». Какие же все вокруг тупые, тупые, тупые уроды. Думают, что старинное название добавит им солидности. На самом деле звучит смешно и глупо. Вокруг гомонили и весело щебетали птицы. Конечно, они поют по утрам, ведь им не надо на работу. Мне, впрочем, сегодня тоже уже не надо. Сейчас как спою... Решил поехать в центр. Мне всегда нравилось гулять по центру. Может, там меня отпустит это отвратительное настроение. Все, ладно. Дойду до остановки возле универа, и там сяду на какой-нибудь отвратительный убитый автобус. Один из этих, восьмидесятых, которые вечно то горят, то ломаются, как еще не взрываются через один. На переходе встала древняя советская корыта на колесах, тонированная, закатанная в дешевые обвесы, из его окон тупейшая песенка «Это не шутки, мы встретились в маршрутке». Каким надо быть гадом, чтобы купить сабвуфер в ведро с гайками? Лучше бы приличную тачку купил. Я стоял на остановке в ожидании автобуса, столько что купленной пачкой сигарет. Как всегда, когда тебе нужен этот чертов восьмидесятый, его нет. А если ждешь другой маршрут, так их с десяток мимо проедет за пять минут. Я закурил и тут же всем своим существованием подтвердил великий закон подлости общественного транспорта. Стоишь, ждешь три часа свой автобус и ничего. А стоит только закурить, он моментально объявляется, заставляя тебя выбрасывать большую часть сигареты недокуренной. Пока я судорожно пытался затушить почти целую сигарету о мусорный бак, подбирал ее с земли из-за того, что в торопях выпустил из рук, пока, наконец, закинул ее в эту сраную мусорку, восьмидесятый встал возле остановки и открыл двери для пассажиров. О, этот автобус оказался еще уродливее, чем я ожидал. Помимо того, что он был старый, дребезжащий, так еще и оказался увешан дурацкими флажками и гирляндами. И «Это в середине лета! Новогодние огоньки! Какой же бред!» Меня буквально уже трясло от злости, но выбора не было. Надо же как-то добраться до центра. Вместе с толпой вонючих людишек я вошел внутрь и огляделся в поисках пустого места. Взгляд зацепился за что-то знакомое. По телу пробежал озноб. Среди голов пассажиров на одном из задних рядов сидений маячила знакомая радужная голова. Я разозлился еще больше. «Она это специально?» «Она меня преследует?» На глаза упала красная пелена. Я сейчас выскажу и ей все, что думаю. Расскажу, что надо быть совсем тупой, чтобы верить в такую ересь, как живые города. Объясню, как по-идиотски выглядел ее вчерашний поступок, когда она босиком прошлась по грязной плитке. Шатаясь, я пошел к сиденью, сел рядом с этой гадиной. Аркабалена смотрела в окно. Я сказал, вложив в свой голос максимум отвращения. «Ну, привет». Она повернулась ко мне и приветливо, с каким-то совершенно неуместным «здесь и сейчас» воодушевлением произнесла. «О, класс! Ты тоже любишь этот автобус?» Я растерялся. Девушка смотрела на меня прямо, спокойно. Было полное ощущение, что она действительно рада меня видеть. Я почувствовал легкий укол стыда за свои мысли и за тон, которым я к ней обратился. Ответил все еще раздраженно. «Что за бред? В смысле, любишь?» «Это же просто автобус!» Аркабалена ахнула от изумления, ее брови поползли вверх. Она стала объяснять. «Просто? Ничего себе просто! Ты видел водителя? Это же настоящий хан, посланник неба, спустившийся на землю, чтобы созидать. Он просто гениален!» Мы все в полном восторге. Представляешь, он придумал быть водителем автобуса, потому что посчитал, что именно так сможет взаимодействовать с максимальным количеством людей, раздавая им жизненную энергию. Они еще и платят за это. Формально, мелочью, но все-таки платят. Так что свой заряд силы они точно получают, хотя бы просто по закону... Арка резко замолчала, не закончив фразу. Очень серьезно на меня посмотрела и спросила. «Да что с тобой?» Я не ответил. Я снова начинал злиться. Опять этот дура несет свой эзотерический бред. Попытался отвернуться, но не успел. Аркабалена схватила руками мою голову, повернула лицом к себе, так, как будто собралась поцеловать. Я сперва попробовал оказать сопротивление, но посмотрел ей в глаза. Уже не голубые, как в прошлый раз. Глазах хамелеоны, так бывает. Теперь они были светло-серыми, и в них мелькали искры разного цвета. Словно радуга прорывалась сквозь пелену дождя. Я потерялся там, в этих глазах. Потерял все мысли и чувства. Она, не мигая, смотрела в ответ. Стала немного не по себе. Кошка и старуха из моей загадочной галлюцинации смотрели так же пристально, глубоко, как будто сквозь меня. Их образы всплыли в сознание, и я судорожно вздохнул. Лицо Аркабалены исказилось в ужасе. Она прошептала. «Ох, не повезло тебе!» И отпустила меня наконец, отвернулась и сказала, глядя в окно, «Знаешь, водитель этого автобуса тебе здесь не поможет. Ну, может, если совсем чуть-чуть?» Я сморщился, пробурчал в ответ, «Чем поможет?» «Да о чем ты вообще? Хватит говорить загадками!» Аркабалена погладила меня по голове, сочувственно посмотрела и сказала, «Майдар, Майдар, подумай хорошенько, «Разве это нормально для тебя? Вот так себя чувствовать? Вот так думать, как ты сейчас думаешь?» «Да я и так знал, что нет, не нормально. Мои соседки были хорошими девчонками, а исследования мои не так уж и ужасны». «Ну, может и ужасны, но у меня есть конкретные планы. Я знаю, что с этим делать, как исправить ситуацию. И вообще, ну блин, причем здесь водитель автобуса?» Я собрал остатки своих душевных сил и попросил настолько мягко, насколько это было возможно в данный момент. — Аркабалена, или как там тебя зовут на самом деле? Прекрати, пожалуйста, морочить мне голову. Если ты видишь, в каком я состоянии, то ты должна понять, почему сейчас стоит быть предельно откровенной и понятной. Так и внула, и ее голос стал мягче. — Да, я обязательно тебе все объясню, только, пожалуйста... «Пойдем сначала выпьем хорошего вкусного чая. А за чаем я все тебе расскажу, честно. Нам уже скоро выходить». Мы каким-то чудом оказались уже на правом берегу ангары. Как раз проезжали мимо корпуса, в котором я прозябал последние несколько лет на любимой работе. Да, ведь краска и на фасаде уже порядком облезла. Видимо, косметический полуремонт делали с расчетом на неделю службы. А потом хоть потоп, как обычно у нас. Арка Балена засобиралась к выходу. Когда подошла очередь платить за проезд, водитель поприветствовал девушку как старую знакомую и спросил, как у нее дела. Арка ответила, что все прекрасно, протянула ему несколько монет и пожелала хорошего дня. «Меня чуть не стошнило от этой наигранной вежливости. Цирк да и только. Когда я протянул деньги, водитель приятного вида мужчины лет пятидесяти в чистой светлой рубашке и наглаженных брюках улыбнулся и мне, сказал». «У вас всё будет хорошо». Я буркнул в ответ «Спасибо» и вышел из автобуса.